Глава пятая. О самостоятельности. Жизнь, разумеется, важнее поднебесной, и все же государственный муж жертвует собой ради других. В том, что он жертвует собой ради других, и заключается его значение. Потому люди и не знают, каким путем его можно заполучить. Когда разумный правитель умеет отличить такого мужа, Тот отдает все силы и знания. Он прям в речах и готов к борьбе, и не отступает перед грозящей бедой. Нынешние властители радуются, когда им достается лишних сто ли земли, да и соседи со всех сторон спешат их поздравить. Но они не так уж рады, когда им удается обрести истинного государственного мужа. Да и поздравлять их с этим никто и не подумает. Это от того, что они не прониклись пониманием того, что важно, а что не важно. Тан и У располагали всего лишь тысячи боевых колесниц, но мудрые мужи шли к ним на службу. Цзы и Джоу владели Поднебесной, но мудрые мужи их покидали. Конфуций и Модзы были мужами в холщовой одежде, то есть простолюдинами. Но ни обладатели десяти тысяч колесниц, ни повелители с тысячью колесниц не могли поспорить с ними в привлечении ученых мужей. В этом смысле, чтобы привлечь на свою сторону достойного человека, недостаточно просто благородства и богатства – Это становится возможным лишь после того, как сам распознаешь его. Друг Яна как-то спросил его, «Отчего вы так непоследовательны в своем поведении? Прежде вы служили родам Фань и Джунхан, но когда они были уничтожены, вы и не помышляли о месте. Ныне же вы служите роду Джи». И непонятно, почему всеми силами стремитесь отомстить за них. Юй Ян отвечал: "Я скажу, почему так. Когда я дрожал от холода, Фань и Джунхань не одели меня, и когда я умирал от голода, они меня не накормили. Они заставили меня снискивать себе пропитание в числе тысяч прочих. Они смотрели на меня как на одного из массы и я служил им, как служил бы один из массы. Что же касается Джи, тут было иначе. Когда я отправлялся с поручением, мне давали колесницу, а когда возвращался назад, меня ждал роскошный стол. При дворе толпилась масса народу, но он всегда оказывал внимание лично мне. Он рассматривал меня как государственного мужа. А когда меня считают государственным мужем, я и служу, как государственный муж. Юй Ян поистине был государственным мужем, но и он обращал внимание на отношение к нему лично. Не тем более ли человек средних достоинств. Когда Мэнчань Цзюн присоединился к союзу Цзун. Примечание. Союз Цзун, Поперечный Союз, состоял из царств, протянувшихся с севера на юг Китая. Он был организован для отпора набирающему силу царству Цинь, которое впоследствии все же подчинило себе весь Китай. Конец примечания. Гун Суньхун ему сказал, Не лучше ли было бы вам послать кого-нибудь на запад к цинскому правителю, имея в виду, что цинскому правителю суждено стать властителем Поднебесной? Вам следует опасаться того, что едва став подданным Цинь, вы нынешним присоединением к Союзу Дзун вызываете гнев у Цинь? Если же цинский Ван окажется неразумным правителем, вам не поздно будет напасть на него, присоединившись к союзу Цзун в последний момент. Мэнчань Цзюнь на это ответил. Что ж, прекрасно, попрошу вас отправиться туда. Гун Суньхун почтительно согласился и с десятью колесницами отправился в Цинь. Услышав про его приезд, Цинский Джаован решил испытать его в разговоре, чтобы посмотреть, чего он стоит. Когда Гун Сунь Хун предстал пред ним, Джао Ван спросил, Сколь велики владения Сюя? Гун Сунь Хун ответил: Сто ли? Тогда Джаован рассмеялся и сказал, В моем государстве тысяча ли но я не решаюсь грозить прочим. Земли же Мэньчэньцзюня составляют всего 100 ли, и он, тем не менее, мне, бедному, грозит. Как это возможно?» Гун отвечал. «Есть люди, которые считают своим долгом не служить сыну неба и не водить дружбы с Джухоу, князьями». Когда таким удача, они не страшатся стать властителями, когда же неудача не опускаются до того, чтобы служить другому. Таких у нашего правителя трое. Способных управлять так, что у них могли бы поучиться Гуаньчжун и Шаньян. Примечание. Гуаньчжун крупный государственный деятель и философ 8-7 веков до нашей эры. Бывший раб, он стал впоследствии вдохновителем политики цистского царя и первого гегемона Китая Хуаньгуна. Шан Ян – крупный государственный деятель и реформатор царства Цинь, основоположник школы лигистов. Конец примечания. Способных радоваться долгу и выполнять порученное так, чтобы сделать своего властителя гегемоном и царем, Таких у нашего правителя пятеро. Таких же, которые способны в качестве посладников в ответ на унижение, чинимое суровым властителем десяти тысяч колесниц, тут же перед ним пронзить себя мечом и кровью обогреть свои одежды, таких у нашего правителя семеро. Тогда Джаован рассмеялся и, извинившись, сказал, Ну зачем же так? Я несчастный высоко ценю Мэнчанского правителя и прошу вас передать ему от меня слова благоволения. Гун Суньхун почтительно согласился. О Гун Суньхуне можно сказать, что он не позволял себя задевать, ведь Джаован был великим царем, а у Мэнчан Дзюня была всего одна тысяча колесниц. Стоять за тысячу колесниц так, чтобы тебя не могли унизить – это действительно государственный муж».